Эван Хантер, не шуточное дело. Не смейтесь и не улыбайтесь двусмысленной улыбкой, если рядом находится чувствительный человек. Он может оказаться параноиком, он может быть даже предрасположен к убийству, и жертвой можете оказаться именно вы. Больше всего он ненавидел директора. к этой мысли он пришёл прошлой ночью. И сегодня утром, войдя в универмаг с люгером за поясом брюк, он перестал сдерживать эту ненависть к директору, которая затмила все другие чувства, ненависти, которые скопились в нём. Он был уверен, что директор догадывался, и именно эта догадка, это самодовольное, насмешливое, покровительственное знание его чувств, питала и усиливала эту ненависть, заставляла её подниматься, как над тёмных, шипящих и быстрых дрожаж. Прижатый к телу Люгер придавал уверенность. Пистолет был подарен ему в добрые времена, одним из почитателей его таланта в Вене. В те добрые времена у него было много почитателей и много подарков. Он помнил это время. Память иногда напоминала об этих днях жестокой и сладкой тоской, охватывавшей его волнами мучительных воспоминаний. Он вспоминал Юпитер, аплодисменты и... «Доброе утро, Ник!» Тот голос ненавистный ему голос. Он резко остановился и ответил: "Доброе утро, мистер Аткинс". Аткин улыбался. Это была тонкая, кривая улыбка на узком лице, улыбка тонких бесскромных губ под реденькими усами, щель на продолговатом лице с острыми чертами. Чёрные волосы директора были искусно зачёсаны, чтобы скрыть плешь. в серой костюм в мелкую полоску, петлицы красная гвоздика. И он представлял собой карикатуру на всех директоров магазинов. Директор продолжал улыбаться, и эта улыбка приводила в бешенство. Готов к последнему действию, спросил он. Да, мистер Аткинс. Это ведь последнее выступление, Ник, спросил, улыбаясь Аткинс. Сегодня ведь заключительное представление, завтра уже конец, и всё будет как прежде. Да, мистер Раткинс. Сегодня последнее представление, но занавес не опускается навсегда. Ник. Его звали не Ник. Его имя было Рендольф Блер, имя, которое гремело под сводами театров на четырёх континентах. Оттки знала об этом, и, вероятно, ему это было известно, когда он его нанимал. Он знал, и поэтому Ник Это ещё одна колкость, неуклюжее упоминание о его нынешнем положении, открыто кричащее: "Боже, до чего же докатилась эта знаменитость?" "Моё имя не Ник", решительно сказал он. Аткинс не обратил на это внимания. "Да, конечно, я постоянно забываю, как его, Ренделл в какой-то клер, флер, шмер, как твоё имя, Ник?" Моё имя Рендольф Блер, сказал он ему, и показалось, что произнёс он его с большим достоинством. Ему показалось, что сообщил он ему так, как Гамлет объявил бы, что он принц датский. Он мог припомнить старые добрые времена, когда имя Рендольф Блер было волшебным ключом от тысячи городов. Он мог припомнить, как дрожали руки клерков, как суетились управляющие отели, как цеплялись девицы за его одежду, как даже становился уважительным голос телефонистов, когда не слышали его имя. Рэндольф Блер. Ему казалось, что от каждой буквы этого имени исходит сияние. Рэндольф Блер. Сияние неожиданно задрожало и померкло. Кожей тело он ощутил сталь люгера и криво усмехнулся. — Вам известно мое имя, мистер Аткинс, не так ли? — Да, — ответил Аткинс. — Я знаю ваше имя. Мне доводилось его иногда слышать. Это неожиданно вызвало у него интерес. — Правда? — спросил он. — Да, время от времени люди спрашивают. — Что же случилось с Рэндольфом Блером? — Да, мне ваше имя известно. Этот укол Аткинса достиг цели, и он почувствовал, как яд растекается по его телу. — Что же случилось с Рэндольфом Блером? Не далее, как две недели назад Выступавший по телевидению комик сказал эту фразу, сорвав бешеные аплодисменты. Рендел Блер, всегда популярный Рендел Блер, а теперь ничто и никто. Шутка для телевизионного комика. Забытое имя, забытое лицо. Но Аткинс запомнит. Он будет вечно помнить имя Рудольфа Блера, его лицо и ужасную силу. "Не смейте", начал он и неожиданно умолк. Что не сметь Не смейте так унижать меня, мистер Раткинс. Унижать тебя, Ник? Невиным спросил Раткинс. Прекратите называть меня Ник. Извините, мистер Блэр, извините. Я забыл с кем разговариваю. Я думал, что говорю со старым пьяницей, которому удалось получить временную работу. Прекратите. На пару недель я забыл, что говорю с Ренделфом Блэером, тем самым Ренделфом Блэером, величайшим пьяницей. Я не пьяница, закричал он. Нет пьяница, и не надо мне о пьяницах рассказывать. Одним из них был мой отец, беспробудная дрянь, пьянь, всегда кричащая и истеричная пьяница. Я вырос с этим, Ник. Я наблюдал, как старик сражался со своими воображаемыми чудовищами, медленно, дюйм за дюймом убивая мою мать. Так что не надо мне о них рассказывать. Даже если бы газеты не раззвонили всему миру о твоем пьянстве, я бы сразу определил, что ты алкаш. «Почему меня наняли?» «Была вакансия, я подумал, что ты подойдешь для этого». «Вы сделали так, чтобы издеваться надо мной?» «Не смеши меня», — сказал Аткинс. «Вы совершили ошибку. Я не тот человек, над которым можно поиздеваться». «Разве?» — нежно спросил Аткинс. «Вы пьяница, который любит подраться? Агрессивный?» «Вначале мой пьяница отец дрался. Он мог избить любого человека в доме. Единственное, с чем он не мог справиться — была бутылка. Когда это перестало быть тайной, он уже не был таким храбрым. Это уже был визжащий ребенок, который бежал к моей матери поплакаться. «Ты тоже буйный пьяница, Ник, а?» «Я не пьяница. Я ни капли не взял в рот с тех пор, как получил работу, и вы это знаете». «А почему? Боитесь, что это помешает вашей работе?» Аткинс грубо рассмеялся. «В прежнее время это вас не беспокоило». Теперь другое дело. Я хочу. Хочу вернуться. Я я согласился на эту работу, потому что хотел снова обрести чувство деятельности. Вам не следует издеваться надо мной. Вы не знаете, что делаете. Я издеваюсь над вами? Послушайте, Ник, не будьте глупцом. Именно я дал вам эту работу. Из всех претендентов я выбрал вас. Зачем же мне издеваться над вами? Это глупо, Ник. Я хорошо отработал, сказал Блер. Надееж де Шторткин, скорее что-то хорошее, найдёт нужное слово. Надеюсь, что он пронесёт слова, которые разрушат эту ненависть. Вы знаете, что я хорошо работал. Неужели удивил Саткинс? По-моему, Ник выработали ужасно. По сути дела, я считаю, что вы всегда работали ужасно. Я думаю, что мы один из самых плохих актёров попавших когда-либо на сцену. И в этот момент Аткинс подписал себе приговор. Весь этот день Пока он сидел в кресле, выслушивал глупые просьбы и вопросы, когда на него были обращены бесчисленные взоры людей, он думал о том, как убить Аткинса. Свои обязанности он выполнял автоматически и дарил свою улыбку публике, а в это время его мозг был занят лишь разработкой убийства Аткинса. Это в некотором роде напоминало заучивание роли. Снова и снова он репетировал у меня каждый свой шаг. Сегодня универмаг закрыvoidся в 5 часов дня. Мысли персонала были заняты тем, что поскорее попасть домой к своим семьям. Эти несколько недель были тяжёлыми и утомительными. Сегодня всё заканчивается, и служащие устремляются на улицы, по подземным переходам и домой, где их ждут любящие люди. Его охватила отчаянная волна жалости к себе. А где же мои близкие, мысленно спросил он себя. Кто ждёт меня сегодня? Кто-то обращался к нему. Он посмотрел и кивнул головой. «Да-да», — сказал он машинально. «А что еще?» Человек продолжал говорить. Слушал он невнимательно. Время от времени кивал и улыбался, улыбался. В старые добрые времена. У него было много любимых. Женщины. Так много женщин, что не счесть. Богатые женщины, молодые женщины. Пересытившиеся женщины и молодые девушки. Где же он был в такое же время десять лет назад? Калифорния? Да. Кажется, съемки фильма. Как необыкновенно было находиться в солнечном краю в это время года. А он сорвал съемки. Он не хотел, совсем не хотел этого. Но он был безнадежно пьян в течение скольких же дней. А вести съемки фильма, когда звезда не появляется, невозможно. Звезда. Рэндольф Блер. Сегодня он снова станет звездой. Сегодня он осуществит убийство Аткинса красиво и изящно. когда закроются двери универмага, когда уйдут покупатели, когда прекратятся бесконечные вопросы и просьбы, когда он пойдет в служебный кабинет Аткинса. Он даже не будет переодеваться. Он пойдет прямо в кабинет, заберет свой конверт с прочитающимися деньгами и застрелит Аткинса. Выбежит на улицу. На улице он будет в безопасности. На улице Рендер Блер, чье лицо когда-то было знакомо миллионам, будет в безопасности, так как его никто не узнает. В самой идее заключалась ирония. Где-то глубоко у него ещё сохранились остатки юмора. Сегодня вечером Рендел Блер сыграет самую важную роль в своей карьере, и сыграет анонимно. Улыбаясь и посмеиваясь, он прислушивался к просьбам. Примерно в 4:30 толпа начала редеть. К этому времени он уже был изнурён. Его поддерживала лишь мысль о том, что он скоро убьет мистера Аткинса. «4.45» — он ответил на последнюю просьбу. Теперь он остался один. Этот тучный и неулыбчивый мужчина и смотрел на стенные часы. «4.50», «4.52», «4.57», «4.59». Он встал из кресла и медленно пошел к лифту. Служащие подсчитывали выручку, стремясь поскорее покинуть универмаг. Он выздал лифт и начал ждать. Дверь лифта открылась. На лице лифтера была стандартная улыбка. «Конец, а?» «Да, все закончилось», — вытил Блэр. «Хотите забрать свой конверт? В кассу?» «Мне мистер Аткинс платит лично». «Да? Почему же это?» «Так он захотел». «Может, он надеется, что вы так же хорошо будете к нему относиться, а?» И оператор рассмеялся. Он не смеялся вместе с лифтером, так как знал, почему Аткинс сам расплачивается с ним. Он делал это потому, что ему доставляло удовольствие каждую неделю вручать Риндольфу Блеру, который когда-то зарабатывал по пять тысяч долларов в неделю, конверт, где были сорок девять долларов и тридцать два цента. «Тогда на первый этаж?» – спросил лифтер. «Да, первый этаж». Когда лифт остановился, Блер быстро вышел и направился прямо в кабинет Аткинса. Секретарь приемной уже ушла. Он мрачно улыбнулся, подошел к двери Аткинса и постучал. «Кто там?» — спросил Аткинс. «Я», — ответил он. «Блер». «А, Ник, заходи, заходи». Он открыл дверь и вошел в кабинет. «За деньгами?» — спросил Аткинс. «Да». Он хотел достать плюгер и сейчас и начал стрелять. Но ждал, напряженно ждал. «Немного выпьем сначала, Ник?» — спросил Аткинс. «Нет». ответил он. «Ну, смелее, чуть-чуть, еще никому не повредило». «Я не пью», ответил он. «Мой отец обычно так же говорил». «Я не ваш отец». «Я знаю», сказал Аткинс. «Давай выпей, это тебе не повредит. Твоя работа кончилась, твое выступление закончилось». Он подчеркнул это слово, ухмыляясь. «Ты вполне можешь выпить. Сегодня все немного выпьют». «Нет». «Почему? Я же по-дружески. Мне бы хотелось...» Аткинс умолк. Его глаза слегка расширились. Из-под шубы Блера появился Люгер. Он уставился на пистолет. "Что это за кай?" спросил он. "Это пистолет", холодно ответил Люгер. "Дайте мою зарплату". Аткинс быстро выдвинул ящик стола. "Конечно, конечно. Не думайте, что я пытался вас обмануть. Вы дайте мою зарплату". Аткинс положил конверт на стол. Блер взял его. "А это ваша зарплата", сказал он и выстрелил три раза. Мёртвый Аткинс упал на стол. Чудовищность происходящего потрясла Блера. Теперь дверь, дверь нужно добраться до неё. Он неожиданно споткнулся о бордюр, отчаянно замахав руками, он смог сохранить равновесие и не упасть. Ему удалось замедлить шаги ещё в начале зала Универмана. — Спокойно, — приказал он себе, — возьми себя в руки. Помни, что ты Рэндольф Блэр. Прилавки уже были закрыты чехлами. Они напоминали ему тело, накрытое и мертвое Аткинса. Хотя им снова овладела спешка, ему хватило самобладания зайти в комнату отдыха. Он не помнил, сколько здесь пробыл, но когда он вышел, было очевидно, что он полностью пришел в себя. Теперь его походка говорила о царственном, И увериным спокойствием актёра, хорошо знающего роль, он даже упрекнулся бы за то, что вёл себя как юноша, которого охватил страх сцены. Рендал Блер вышел через вращающиеся двери. В воздухе начал ощущаться резкий холод, признак скорого снега. Он глубоко вздохнул и спокойно взглянул на спешащих людей, нагруженных покупками. И вдруг он услышал смех, тонкий, пронзительный детский смех. Овернувшись, он увидел мальчика, который держал за руку стоящую рядом с ним женщину. У мальчика было бледное лицо, и его указательный палец был насмешливо направлен вверх. Смех ширился, смеялись мужчины и женщины. В витрине рядом завертелась праздничная карусель. Загремела её музыка. Она присоединилась к смеху, подчёркивая и усиливая его. Блер оказался в одоброте наказаний. Кажется, невозможно прекратить этот звук, это движение, все, что объединилось против него. А затем он увидел, как из инвермага вышел полицейский, и это окончательно лишило его собландания. Казалось, что все они приближаются к нему. И когда он направил на них люгер, и даже когда его смяли и обезоружили, какая-то мысль твердила ему, что все это нереально, как нереально и драматическая роль, которую он играл. Но эта роль... Не подходило человеку, который был одет так же, как и три тысячи таких же людей в городе. Красная шуба, черный пояс и сапоги Санта-Клауса, развлекающего покупателей в магазине. Чтобы раствориться среди них, ему не хватало лишь белой бороды, а он ее потерял во время бегства из кабинета Аткинса. Ну и, конечно, ребенку и даже некоторым взрослым Санта-Клаус без бороды может показаться смешным.